Эпиграф Понимание того, что ты безупречно одета, придает ощущение внутреннего спокойствия, которое не способна дать религии. Высказывание «Мисс Форбс», процитированное Ральфом Уолда, Эмерсоном, в эссе «Социальные цели». Пролог Путешественники, которые направлялись в дан через желтые пшеничные поля, По асфальтированному шоссе сперва замечали на горизонте темное, поблескивающее пятно. Вскоре пятно приобретало форму пологой горы. На вершине холма стоял ветхий, обшитый бурой вагонкой дом, угрожающий накоренившийся к зеленому склону. Окончательно завалиться ему не давали лишь толстые ветви глицинии, которыми сооружение было привязано к массивному дымоходу. Когда поезд в дан покачиваясь, входил в плавный поворот к югу, пассажиры поднимали глаза и замечали за окном покосившийся коричневый домишко. По ночам свет из него был далеко виден на равнинах. Слабая искра в жилище чокнутой Молли мерцала в огромном море тьмы, будто маяк. После захода солнца Холлман накрывал город густой тенью, простиравшиеся до самого элеватора. Зимним вечером, сидя в междугородном автобусе, Миртл Данедж пыталась разглядеть за стеклом огонек в окне материнского дома. Незадолго до этого она написала Молле письмо, а когда не получила ответа, набралась храбрости позвонить. Сухой голос в телефонной трубке произнес... У Молли Данедж сто лет как телефон отключен. Она уже и забыла, что это такое. Я писала, сказала Тилли. Она не ответила. Может, не получила моего письма? Откуда полоумные старухи знать, что делать с письмом? Резко ответили на другом конце провода. Тилли решила вернуться в Данготар.